Капитан Блад взглянул на лорда Джулиана и кивком головы подозвал его к себе. Его светлость подошел удивленный и недоверчивый. Недоверие его разделяла и мисс Бишоп, которая, так же, как и Уэйд и все остальные на корабле, хотя совсем по другим причинам, была ошеломлена внезапной уступкой Блада. Подойдя к поручням вместе с лордом Джулианом, капитан Блад кратко и отчетливо сообщил команде о цели приезда лорда Джулиана на Ямайку и рассказал о предложении, которое ему вчера сделал Уэйт. «Я отверг это предложение, как его светлость может вам подтвердить, считая его оскорбительным для себя. Те из вас, кто пострадал по милости короля Якова, поймут меня. Но сейчас в нашем положении...» Он бросил взгляд на корабли, почти уже догнавшие Рабеллу, И к ним же обратились взоры всех пиратов. «Я готов следовать путем Моргана. Пойти на королевскую службу, этим прикрыть вас всех». На мгновение все оцепенели, как от удара грома. А затем поднялось настоящее столпотворение, крики радости, вопли отчаяния, смех, угрозы смешались в единый нестроенный шум. Большая часть пиратов все же обрадовалась такому выходу, и радость эта была понятна. Люди, которые готовились умирать, внезапно получили возможность остаться в живых. Но многие из них колебались принять окончательное решение, пока капитан Блатт не даст удовлетворительных ответов на несколько вопросов, главный из которых был задан оглом. Посчитается ли Бешоп «С королевским патентом, когда ты его получишь». На это ответил лорд Джулиан. «Бешопу не поздоровится, если он попытается пренебречь властью короля. Даже если он посмеет сделать такую попытку, офицеры эскадры никогда его не поддержат». «Да», — сказал Когл, — «это правда». Однако несколько корсаров категорически возражали против такого выхода. Одним из них был старый волк Волдерстон». Я скорее соглашусь сгореть в аду, чем пойду на службу к королю, — в бешенстве заорал он. Но блат успокоил и его, и тех, кто думал так же, как и он. Кто из вас не желает идти на королевскую службу, вовсе не обязан следовать за мной. Я иду только с теми, кто этого хочет. Не думайте, что я охотно на это соглашаюсь, но у нас нет иной возможности спастись от гибели. Никто не тронет тех, кто не пожелает идти за мной, и они останутся на свободе. Таковы условия, на которых я продал себя королю. Пусть лорд Джулиан, представителем министра иностранных дел, скажет, согласен ли он с этими условиями. Уэйт согласился немедленно, и дело на этом, собственно, закончилось. Лорд Джулиан поспешно бросился в свою каюту за патентом. весьма обрадованный таким поворотом событий, давшим ему возможность так хорошо выполнить поручение своего правительства. Тем временем Боцман просигналил на ямайские корабли, вызывая лодку. Пираты на шкафути столпились вдоль бортов с чувством недоверия и страха, разглядывая огромные величественные галеоны, подходившие к кораблеле. Как только Огл покинул Квартедек, Блад повернулся к Рабелле Бешоп. Она все время следила за ним сияющими глазами, но сейчас выражение ее лица изменилось, потому что капитан был мрачен, как туча. Рабелла поняла, что его, несомненно, гнетет принятое им решение, и с замешательством, совершенно необычным для нее, легко прикоснулась к руке Блада. «Вы поступили мудро, сэр», — похвалила она его. «Даже если это идет...» разрез с вашими желаниями». Он хмуро взглянул на Арабеллу, из-за которой пошел на эту жертву. «Я обязан этим вам, или думаю, что обязан», — тихо ответил Блад. Арабелла не поняла его.